Глава 25 Крик застрял у меня в горле Я опустилась на колени с ужасом, вглядываясь в безжизненное лицо серпа «Что ты наделала? Он же не умрёт? Скажите мне, что он не умрёт!» «Не умрёт», — зло выплюнула Нагиня «У него передо мной ещё долг пытками Завтра его должны доставить в мою комнату наказаний Иначе заключение и пытки Будут ожидать всех членов твоего гарема. Покинув всех презрительным взглядом, Ладзилель гордой походкой покинула зал. «Позовите же лекаря!» Я посмотрела на мать Нага. «Это бессмысленно. Он или справится с ядом, или нет?» Равнодушно ответила Магназилаль. «Деигон, помоги!» Я с мольбой в голосе обратилась к дракону. Мужчина поднялся и приблизился к нам, после чего стал водить руками над слегка поддёргивающимся телом Нага, шепча слова заклинания. Когда он закончил, серпу явно стало лучше. Он затих, а цвет лица стал чуть теплее. «Сегодня он выживет. она возможно, уже завтра пожалеет об этом», произнёс дракон. «Неужели ничего нельзя сделать?» Насколько мне известны строгие и специфичные законы Вартерлоса, другая женщина имеет право наказывать только чужого наложника. Если мужчина имеет статус мужа, то наказывать его может только жена. А если ты станешь женой Нага, ты уже не будешь считаться здесь чужой. Тем самым и твое наказание будет снято. Так как ты препятствовала незаконному наказанию своего мужа, «Значит, нам всего лишь нужно пожениться?» — обрадовалась я. «Милая, ты не обязана этого делать. Мой сын лишён яда, он никогда не сможет доставить себе наивысшее наслаждение», — вмешалась Магназелаль. «Я человек, мне не нужен его яд. Пусть так, но всё же не стоит необоснованно возвышать наложника до статуса мужа. Думаю, спасение серпа от пыток — достаточное обоснование». Ладзилель найдёт способ отыграться на любом другом твоём наложнике. Ты же не собираешься их всех делать своими мужьями. Думаю, куда проще найти себе новых наложников, чем вступать в конфликт с Ногиней. Если я только так могу защитить их всех, то мы все поженимся. Если, конечно, никто из вас не против. Я растерянно обвела взглядом моих мужчин, пытаясь распознать одобрение или протест на их лицах. «Немыслимо!» — всплеснула руками Ногиня. «Нам стоит это обсудить!» — нахмурился Дейгон. Я кивнула и посмотрела на хозяйку дома. Та недовольно поморщилась, но всё же покинула зал, оставляя нашу компанию. «Ты напугана и хочешь защитить Серпа, но это не причина, чтобы принимать такие важные решения!» — начал дракон. «Сейчас Серп и Ран выбрали тебя своей госпожой» это ни к чему тебя не обязывает, а делая их мужьями, ты скрепляешь с ними свою жизнь навсегда. В вашем мире столько опасностей, угрожающих жизни, что навсегда звучит слишком оптимистично. Но даже если это так, я не вижу в этом ничего страшного. Мы все взрослые, и разумные люди или не люди, и всегда сможем договориться. Главное, чтобы раны серб были не против, «Я буду счастлив стать твоим мужем!» — поспешил вставить эльф. «Уверен, Серпантиум тоже будет благодарен за оказанную ему честь. Ни я, ни он уже не имели надежды обрести этот статус». «Я рада это слышать». «Но остается дружок и Деагон». «Оборотень оставил на тебе метку. По волчьим традициям это приравнивается браку», — ответил дракон. «Что? Но как?» Когда? Изумилась я такой новости и сукаризной посмотрела на дружка. Тот в своё оправдание только поджал уши. Когда и как, тебе должно быть известно лучше меня. Да и Гон коснулся моего плеча, подсвечивая своей магией витую печать на коже. Что ж, это неожиданно, но всё ещё остаётся вопрос. С тобой. Я женат. Эта малолетняя самодурка не имеет никакого права меня наказывать. Тогда дело остаётся за малым. «Играем свадьбу!» Широкая улыбка альтруиста заиграла на моих губах. «Как старше среди вас, я могу провести церемонию». «Хорошо. Что нам нужно делать?» «Встаньте здесь. Начнём пока с... рано, чтобы дать серпу время прийти в себя». Следуя наставлениям дракона, мы заняли место посередине комнаты. Ран опустился на колени у моих ног, покорно склонив голову. Дайгон налил чашу с вином и протянул мне, давая понять, что я должна повторять за ним слова обета. Я, Ивета Трохиновская, принимаю от тебя, Ранункулюсь, в свои мужья. И я позволяю тебе встать вровень со мной и испить напополам мою чашу. Я отпила вина и притянула чашу эльфу. Он принял напиток и медленно поднялся с колен, после чего осушил чашу до дна. Теперь ваши судьбы связаны. Дракон обмотал поясом от халатика серпа наши с эльфом руки, а затем поджёг его магическим огнём. Ткань в мгновение ока истлела, не принося нам никакого дискомфорта. Ещё одна витая печать на несколько мгновений засияла на моём плече. Такая же отразилась на плече Рана. Её сияние было видно даже под рубашкой. «Я высоко ценю оказанную мне честь и клянусь любить и заботиться о тебе до конца своих дней». Завершил ритуал Ран. «Могли бы дождаться моей смерти, а потом уже жениться». Послышался обвиняющий, еще слишком слабый голос Нага. серп я бросилась к лежащему на ковре мужчине. «Я так рада, что ты очнулся!» «Больше похоже, что вы только и ждали моей гибели». «Не говори глупостей. Теперь твоя очередь». «Это жестокая шутка, Вета». «Это не шутка. Только так я могу всех нас защитить». «Но если ты не хочешь...» «Ты что, правда готова взять меня в мужья?» Все еще с трудом верил своему Шамнак. «Да! Я намерена сделать это в ближайшие пять минут, если у тебя, конечно, найдутся силы». «Для такого события у меня всегда найдутся силы!» Но как бы на не храбрился, ему все же понадобилась помощь других мужчин, чтобы пройти со мной ритуал. А спустя пять минут всё и правда было закончено. И я стала гордой обладательницей двух, то есть, как неожиданно выяснилось, трёх мужей.